Глава шестнадцатая. Азамат вытер лоб бумажной салфеткой. «Очень благодарен вам за помощь», — торжественно произнес он. «Ерунда!» — отмахнулась я, отдавая ему купюру. «Неужели вы до сих пор не привыкли к капризным клиентам?» Азамат закатил глаза, живо спрятал деньги и продемонстрировал профессиональную вежливость. От гостей... «Никаких проблем. Я закончил институт гостиничного бизнеса и готов к любым обстоятельствам. Я решила завести светскую беседу. Обучались в Европе?» «Нет, мадам», — охотно ответил Азамат. «Набхасо». «Здесь есть институт?» — я не смогла скрыть удивление. Портье города выпрямил спину. «Естественно!» У нас открыт университет с факультетами, которые готовят кадры для отелей, учителей и гидов. Почему-то все туристы полагают, что Пхасо это огромный пляж и только. Я попыталась нивелировать совершенную оплошность. Отлично понимаю, что жители Пхасо очень образованны. Похоже, здесь все от мало до велика свободно изъясняются на нескольких языках. На лице Азамата засветилась искренняя улыбка. «Верно, мадам, французские и английские изучают в школах. На Бхасу отлично понимают. Иностранный туризм — вот корень благосостояния страны. Получить высшее образование и успешно строить карьеру способны не все. Да и не всем это нужно. Многие работают горничными, официантами, коридорными, от них диплома не требуют». Нужно лишь окончить курсы. А вот без знания языков никуда на серьёзную службу не примут. Рядовой пхасец знает. Хочешь после окончания школы устроиться на хорошую работу? Учи английский и французский. Ну а те, кто попал в университет, овладевают вдобавок итальянским и испанским. Сейчас активно принялись изучать русский. хотя людей из Москвы пока не очень много. Но они начали приезжать. Я, например, уже год, как говорю на вашем языке. «Наверное, в отеле работает много эмигрантов», — протянула я. «О, нет, мадам, на Бхасу есть закон, по которому владельцам отелей не разрешается принимать на работу людей без постоянного вида на жительство, возразила Замат. «Получить нужный документ очень трудно». Даже если вы станете женой Пхасца, пройдет три года, прежде чем вам выдадут наш паспорт. Исключение делают лишь для шеф-поваров и врачей. Вот они могут служить на острове, не являясь гражданами страны. Я изобразила на лице крайний интерес. Ну надо же! Я видела сегодня в коридоре высокую светловолосую девушку в форме горничной. Среди пхасок встречаются блондинки. Азамат засмеялся. «Нет, мадам, и к тому же у нас не прижилась мода на вытравленные волосы. В основном из-за того, что женщины не делаются стопроцентно светловолосыми, не берет их краска. Моя сестра пыталась стать блондинкой, но после немалых усилий превратилась всего лишь в каштановую. Что-то с шевелюрой не так». Она не окрашивается. Одно время на Бхасу была мода на отбеливание кожи. Все свихнулись на особых кремах, но потом король Званк запретил торговать этими средствами. Они вызывают меланому. Абсолютно правильно поступил. Надо сохранять национальную индивидуальность, а не подделываться под американок. Из всего сказанного — «Можно сделать вывод, что в гостинице служат лишь местные жители», — резюмировала я. «Абсолютно верно, мадам», — склонил голову Азамат. «А кто у вас повар?» — спохватилась я. «Антонио из Милана», — пояснил портье. «Поверьте, у нас потрясающая еда». «Наверное, Антонио — высокий блондин», — предположила я. «Красавец!» — Азамат рассмеялся. Если честно, шеф здорово похож на челентану Тот очень талантливый актёр, но на конкурс «Мистер Мира» его не допустят. «Меня беспокоит моя безопасность», — перешла я к другой теме. «Лягу спать, а кто-нибудь войдёт в номер, испугает». Лицо Азамата вытянулось. «Это невозможно». «Или украдут мои вещи», — плаксиво протянула я. Портье замахал руками. «Исключено!» «Почему?» — упорствовала я. «Сделать отмычку легко?» Юноша погладил рукой монитор. «У нас электронные карточки. Семь ступеней защиты. Конечно, опытный хакер может взломать систему производства ключей, но ему понадобится время и...» «А горничные?» — перебила я Азамата. «Как они открывают номера для уборки?» «Универсальной карточкой, мадам», — сообщил портье. «Но поверьте, никто из обслуги не способен на грабеж. Впрочем, мы советуем клиентам пользоваться нашим хранилищем. Сейфы предоставляются бесплатно». «Кто убирает мой номер?» Не успокаивалась я. «Секундочку», — забормотал юноша. «Джасмин, она служит у нас со дня открытия отеля». Исключительно ответственная женщина. «И где ее можно найти?» — наседала я. Азамат насторожился. «Есть претензии? Их лучше озвучить мне. Что-то пропало?» Я улыбнулась. «Нет, наоборот, появилась. Я нашла в ванной комнате на полу красивую заколку для волос. не Недешевую. Я подобными не пользуюсь. Гости ко мне не заходили, следовательно, украшение потеряла Джасмин. «Безобразие!» — возмутился Азамат. «Отвратительная неаккуратность!» «Непременно сообщу помощнику управляющего. Джасмин сурово накажут». «Бог мой, за что?» — испугалась я. «Она не имеет права расшвыривать свои вещи», — прошипел Азамат. «Я ничего вам не говорила», — отрезала я. «Не смейте нападать на горничную. Она сейчас на работе?» «Нет, мадам», — учтиво заулыбался портье. «Ее смена завтра с восьми вечера». «Пойду спать», — вздохнула я. «Добрых сновидений, мадам», — пожелал юноша. «Не желаете ночную шапочку?» Первую секунду я не поняла, о чем идет речь, но потом сообразила. «У французов есть выражение — Ночной колпак хорошо убаюкивает. Не думайте, что жители страны шампанского и коньяка укладываются спать в головных уборах. Ночной колпак — это рюмочка спиртного, принятая на ночь для расслабления. Азамат отлично владеет французским. Но он всё же порой делает мелкие ошибки. Я не стала исправлять речь партье, просто поблагодарила его за заботу и ушла в свой номер. Утром, когда мы сели в автобус, Лариса объявила. «Сегодня экскурсия в крепость!» А планетарий?» — неожиданно спросила Светлана. Я поразилась. У женщины внезапно скончался муж, а она вместо того, чтобы горевать, отправляется с группой на экскурсию. Вероятно, Лариса испытала схожие эмоции — потому что она пробормотала. Э -э -э -э -э Планетарий находится на одной площади с музеем НАО. Я вот, ну, того подумала, что после перенесенного всеми вчера шока лучше не будить воспоминаний. «Мы вас не просили изменять программу», — надулась Наташа. «Согласен», — рубанул Геннадий. «Следовало». «Предупредить про крепость до завтрака!» Недовольно фыркнула Нина. «Я бы тоже надела на Кузю ситцевый комбинезон. Там не очень чисто». «Нам ехать в планетарий?» Растерялась Лара и посмотрела на Светлану. «Чего на меня уставились?» Буркнула та. «Давайте проголосуем!» Подпрыгнула Катя. «Решим так сказать вопрос коллективно. Кто за планетарий?» Патима мгновенно подняла руку. К ней присоединились Гена, Нина, Наташа и Светлана. Мы с Сергеем слегка задержались, но неверный муж присоединился к большинству. «Направляемся туда», — подытожила Лариса. И, сев в кресло, привычно затараторила. «Наш путь пройдет по центральной части Пхаса. Вы уже знаете, что остров и его столица носят одно и то же название». Но я вам не успела рассказать об оригинальной архитектуре местных зданий. На Бхасу нет небоскребов. Самый высокий дом имеет 12 этажей. Это гостиница «Рай», а жилые кварталы представляют собой цепочки домов, напоминающие таунхаусы. Почти весь жилищный фонд находится в частном владении. В каждом доме есть небольшой внутренний дворик. где семья традиционно собирается после работы. Кстати, семьи на Пхасу большие. Здесь не принято жить отдельно от родителей. Очень часто под одной крышей соседствуют бабушка, дедушка, их дети, внуки, правнуки. Вот здорово, что мы не тут родились. Прикинь, ма, каждый день видеть бабку Антонину, ужаснулась Катюша. Да уж, согласилась мать и тут же спохватилась. Бабушку надо любить. За что, заморгала Катя, она меня терпеть не может, как увидит, всегда говорит. Но зачем Володенька на Наташке женился? Сто разов ему повторяла, не бери тупую деревенщину, не приводи в мой дом чмо с трассы Хреновск-Фиговск. «Ма, ты же сама говоришь, кабы не и жить бы нам с Вовой счастливо. Назови хоть одну причину, по которой бабку надо любить». Наташа прикусила губу, а Лариса повысила голос. До сих пор мало кто из пхасцев запирает входные двери. На острове отсутствует преступность, а еще почти все коренное население держит в качестве домашних животных ло. «Ло?» — переспросила Нина. «Это кто?» Лариса откашлялась. «Мне всегда задают этот вопрос. И я всегда отвечаю. Ло — это Ло. Млекопитающее, отличный охранник с острыми зубами». «Круто устроились!» — заржала Катя. «Замков нет, а во дворе живет крокодил». «Приехали!» — радостно объявила Гид. Аккуратно высаживаемся. В следующие два часа мы без всяких приключений бродили по планетарию. В конце концов снова очутились на площади. Сколько здесь сегодня автобусов, поразилась я. Протолкнуться трудно. Вот поэтому я и не хотела сюда ехать, пояснила Лариса. Утром газеты вышли с шапкой. Неудавшееся ограбление музея НАО. Ясное дело, все захотели полюбоваться на скульптурке. Любое происшествие мигом привлекает туристов. Европейцы и американцы падки на скандалы. «Музей пополнит кассу», — резюмировала Нина. Но лично я не прониклась поделками из глины. На мой взгляд, абсолютная белиберда. «Ладно, мы с Кузей прогуляемся по местным лавкам. Сергей, возьми пакет». Муж безропотно направился к автобусу. «У вас два часа!» — напомнила Лариса. «Ма, купи мне бусы!» — заныла Катя. «Вон там сувениры!» Я подошла к Фатиме и очень громко, чтобы остальные непременно услышали мои слова, сказала. «Не хочется в одиночестве бродить по улицам. Может, составишь мне компанию?» «С удовольствием!» ответила Хайбекова, и мы бодрым шагом двинулись по проулку. «Почему сюда?» — шепотом спросила Фатима. Я на всякий случай обернулась, удостоверилась, что никого рядом нет, и принялась размышлять вслух. На фотографии за спиной Зарины хорошо видно планетарий, что позволяет предположить, музей и дом, где содержат девушку, находятся примерно на одной линии. «Почему не поняла Фатима?» Я удивилась глупости вопроса, но пояснила. «Если комната Зары была бы расположена в особняке, который построен в низине, то купол не попал бы в кадр. Если здание стоит слишком высоко, не будет видно фасада. Улочка, по которой мы идем, прямая, остальные ведут вниз». «Поняла», — обрадовалась Хайбекова. Я вынула мобильный, открыла фото с Зариной и начала присматриваться к окружающим зданиям. Выбор был невелик. Здесь не было жилых домов. Сплошь магазины для туристов, кинотеатр, пара ресторанов. Мы медленно брели по улицам, останавливаясь на каждом шагу. Я поднимала сотовый и делала вид, будто фотографируя Фатиму. Но на самом деле пыталась понять, где может находиться помещение, в котором на фоне окна запечатлели девушку. Прошло около часа, прежде чем я подпрыгнула от радости. «Оно!» — закричала Фатима. Я сделала большие глаза. Хайбекова ойкнула и быстро добавила. «Очень хорошо, что мы наконец-то нашли музей татуировок!» Я обернулась и увидела на двери здания небольшую вывеску «Искусство боди-арта и тату Пхасо». «Пошли скорее», — задергалась Фатима. «Мне пришлось взять Хайбекову под руку, подтолкнуть к одному из кафе и приказать. Сиди смирно». «Нет», — нервно воскликнула Фатима. «Там Зариночка, ей требуется помощь». Я поманила официантку, сделала заказ и сурово сказала... «Нет никакой уверенности, что фото сделали в том доме. Чтобы удостовериться в правильности наших предположений, мне надо зайти внутрь, подняться на второй этаж и поискать нужную комнату». «Я с тобой», — занервничала Фатима. «Ешь мороженое», — велела я. «Делай вид, что устал и просто сидишь, а сама наблюдай за дверью музея татуировок. Нам лучше разделиться». и не привлекать внимания. Я схожу на разведку и вернусь. Дай честное слово, что будешь слушаться. Ладно, нехотя согласилась Хайбекова. Пойми, благополучный исход дела во многом зависит от нашего умения держать себя в руках, увещевала я Фатиму. Спешка — плохой помощник. Сказала уже, с места не сдвинусь, пообещала Фатима. Прикидываясь самой обычной экскурсанткой, я прибилась к группе французов и пошла вместе с ними по залам. Экспозиция оказалась небольшой и содержала в основном фото и рисунки. Я деликатно зевала, прикрывая рот ладонью, но все же удостоилась пары косых взглядов парижан. Однако едва мы поднялись на второй этаж, как моя сонливость исчезла. Сразу стало ясно. Фото сделали здесь. Мне надо найти лишь правильный ракурс. Поглядывая на мобильный, я оторвалась от французов, пошла влево и наткнулась на табличку с надписью лаборатории Посторонним вход воспрещен. Мне хотелось заколотить в створку кулаками. Я уже не сомневалась, что именно там, в служебных помещениях, держат Зарину.